Глава первая. Детство в хасидском местечке Кожницы. 1919-1930. Здесь, в Америке, даже мой брат называет меня Гарри. Я взял себе это имя в честь американского президента Гарри Трумана, когда мой корабль прибыл в порт Нового Орлеана в 1949 году. Это была идентичность, понятная американцам, Началась новая жизнь. Мне было 30, Вторая мировая война закончилась несколько лет назад. Мира моего детства, еврейского мира Польши, больше не существовало. Я ощущал его как фантомную конечность. При рождении меня назвали Ехиэль Бенцион, сокращенно Хиль. Я появился на свет в маленьком городке в польском захолустье примерно в 80 километрах К Юго-Востоку от Варшавы. Евреи именовали его Кожнец. Все польские города имели на Идише свои названия. В те времена, в 1919 году, население этого местечка в целом составляло чуть менее 7 тысяч, Из них евреев было более половины. Мой отец Михоэл Ленга был часовых дел мастером из Варшавы. В молодости он переехал в этот городок, поскольку был преданным последователем кожницкого хасидизма. Он рассказывал мне, что его прапрапрабабка была помолвлена с великим хасидским рэбе, известным как «Кожницкий магид» 1733-1814. Для молодого человека, недавно живущего в городе и подумывающего о женитьбе, даже такая эфемерная фамильная связь с великим магидом кое-что значило, поскольку увеличивало шансы на удачный брак. Моя мать происходила из хорошо известной в кожнице хасидской семьи. Ее имя при рождении было Малкер Вильденберг. В семье рассказывали, что прапрадед моей матери Клейзер Эцхак Вильденберг чуть не стал вторым ребе Герерского хасидизма. Это одно из течений хасидизма. Что ж, для меня все это не играет прежней роли, хотя в детстве я был действительно религиозным и понимал, что подобный Ихус знатность происхождения, придавал семье статус в еврейской общине города. Тогда я считал, что хасидский ребе был вторым после Бога, а сейчас полагаю, что ребе мог бы быть и более образованным и вообще простой человек, Порой, оказывается, ближе к Богу, чем Раввин. То есть, религиозный руководитель еврейской общины, мои родители поженились в 1910 году и потратили преданные матери на то, чтобы открыть в кожнице ювелирную лавку и снять квартиру над ней. В 1913 году родился старший из моих братьев. Его назвали Ицхак, сокращенно Ицеле. Когда через год после этого Разразилась Первая мировая война, население Кожница охватил страх. Все ждали, что германская армия, наступая в Польше против русских, разрушит город. Мои родители бежали в Радом, располагавшийся примерно в 40 километрах к юго-востоку. Перед отъездом отец для лучшей сохранности спрятал товар из лавки и мебель из квартиры в подвале у соседа. Немецкая армия действительно заняла кожниц, но германцы не разрушили и даже не разграбили его. Опасности для евреев и других местных жителей не было никакой. Когда мои родители через несколько недель услышали эти добрые вести, они с ребенком вернулись в город и узнали, что все их имущество, даже мебель, похищено местными ворами. В дополнение к этому несчастью им пришлось съехать с квартиры. Потому что владелец хотел поселить в ней свою дочь, выходившую замуж. Однако он согласился, чтобы мои родители жили в маленькой комнате на задах лавки до конца войны. В комнате была печка, топившаяся углем или дровами, умывальник и три кровати. Воды не было, что неудивительно. В те времена, в маленьких польских городках, наподобие кожница, водопровод отсутствовал. Зато были Вассер-трейгеры водоносы, таскавшие на плечах коромысла с двумя ведрами. Мы платили им три или четыре гроша, монета в 0,01 золотого, за два ведра колодезной воды. В 1922 году родился мой младший брат Мойшеле. Мы все еще жили в задней комнате при лавке. Потеря имущества, то была единственная в городе кража со взломом в годы войны, привела нашу семью на грань бедности, выбраться из которой было уже не суждено. Впрочем, возможно, все обернулось бы иначе, если бы не смерть матери. Зимой 1924 года мать готовилась родить еще одного ребенка. Когда в четверг днем у нее начались родовые схватки, она, как обычно, отправилась рожать домой К Бабише Фейге они позвали Акушерку и оставили нас, пятерых детей, у дяди Фишеля. Четверг прошел. Затем пятница, суббота и воскресенье. Ребенок не появлялся. Доктора не было, а Акушерка, вероятно, не знала, что делать. Я никогда не забуду субботний вечер, когда мать позвала нас повидаться с нею. Мойшеле, нашу старшую сестру, Ханале, и меня приодели, хотя мама была восподним. Она лежала в кровати. Взяв на руки Мойшеле, которому было два годика, она заметила, что я ревную, и сказала, «Хильчу, иди и ты сюда». Она поделилась со мной своим супом, а потом положила себе на живот кусок пирога и спросила меня, Могу ли я сделать так, чтобы он исчез? Когда она отвернулась, я схватил кусок, и потом она сделала вид, что удивлена, что он действительно пропал. Я обнял ее, прижался и заплакал. Мне было всего четыре года, а ли шесть. Но я понимал, что что-то не так. Мать поцеловала нас и слезы потекли у нее из глаз. А потом отец снова отвел нас в дом дяди Фишеля. Только став старше мы узнали детали того, что случилось. Бабушка посоветовала родителям ехать в Радом и найти доктора по имени Пешка, акушера-гинеколога, умеющего делать кесарево сечение. В Радом можно было добраться только на автобусе, а ходил он раз в день. Такси в те годы не было. Отец предложил матери поехать, но она отказалась. Схватки продолжались уже 72 часа и совершенно измотали ее. Они подождали еще день, и утром в понедельник мать сказала ⁇ Я больше не могу этого выносить, делай что угодно, постарайся вынуть ребенка, постарайся вытащить его ⁇ Тогда отец решил позвать единственного доктора в городке. Это был новый врач, молодой человек, только что окончивший медицинскую школу. Другого здесь попросту не было. Он сказал, что у младенца большая голова, и она не может пройти через родовые каналы. Он не понимал, что у ребенка неправильное предлежание и решил, что следует пожертвовать младенцем ради спасения жизни матери. Он достал инструменты, проколол ребенку спину и легкие перевернул его и достал наружу, мертвым. Но это не спасло мою мать. Она позвала отца. михаил я умираю! Мне ужасно больно!» Ей не давали успокоительных или обезболивающих средств. Ничего не было. Она была в полном сознании, все видела и понимала. Вскоре ее не стало. Отец и два моих старших брата Ицели и Меллих все это время были рядом. В доме Бабиши была всего одна комната. Тем же вечером, когда мы с Ханале и Моишеле лежали вместе в одной постели у дяди Фишеля, пришел отец. На глазах его были слезы. Он бил себя кулаками по голове. Я помню эту сцену, будто она произошла сегодня. Он сказал. «Дети, у вас больше нет матери. Ваша мать умерла. Она умерла». Мне было тяжело смириться с тем, что ее на самом деле уже нет в живых. Я не видел ее мертвой. Она была жива совсем недавно, прошлым вечером, и даже взяла меня к себе в кровать. Во вторник были похороны, так как похороны стараются провести как можно раньше. Мойшеле, ханали и я остались дома. Детей не берут на кладбище, пока им не исполнится 9-10 лет. Двое моих старших братьев присутствовали на церемонии. Следующее, что я помню, — это сиденье шива, так называется традиционный семидневный траур, проводившийся в доме бабушки, где мы все должны были спать. Отец давал нам леденцы, чтобы мы вели себя прилично, когда родные и близкие приходили помолиться и поддержать семью. Взрослые не разговаривали со мной, но все, кто приходил, плакали. Я слушал их беседы, но все никак не мог взять в толк, что происходит на самом деле. Когда шива закончилась, родственники перестали заходить к нам. Позже мне говорили, что бабушка обвиняла отца в смерти матери. Она считала, что он пожалел денег на то, чтобы повести ее в Радом на автобусе. Отец не может нести всю ответственность за ее смерть. Он не знал, что матери требовалось сделать кесарево сечение, а она отказывалась ехать в Радом. Родители думали, что время еще есть. Если бы он понимал, что ее жизни грозит опасность, то, конечно же, поехал бы в Радом. Мать умерла 16 швата по еврейскому календарю. Это был конец января. Через месяц на Пурим отец послал Ицеля и Мелиха с печеньями для шалахмонас традиционных пуримских подарков-угощений в дом бабушки, где все еще оставались мы с мойшали. «А, Гуттон Пурим!» — сказала она. «Отнесите это печенье матери на кладбище, я не хочу от него ничего». Так и вернулись мои братья к папе с печеньями и посланием от бабушки. Отец был в ярости. Непростительно говорить такое детям. После этого Мойшель и я вернулись домой. Мой папа и бабушка больше не разговаривали и даже не виделись. Никогда. Мои дяди и тетки прервали любые контакты с отцом. Они горячо ненавидели друг друга. Отец чувствовал себя всеми брошенным. Это было ужасно. В кожнице у него не было близких, кроме родственников с материнской стороны. Став взрослее, я обнаружил, что мои старшие братья тоже обвиняли отца в смерти матери. Они полагали, что тот должен был любой ценой отвести ее в радам, потому что из-за боли она была не в состоянии самостоятельно принимать решения. Конечно, просто задним числом рассуждать о том, Что следовало бы сделать? Трагедия коснулась всех сторон жизни нашей семьи и преследовала меня и много позже. Я мало что помню с тех времен, когда она была жива, но в моей памяти запечатлелось, как однажды к Пейсаху мы должны были одеться в новое. Мне было года три. Мама купила мне матросский костюмчик с большим воротником, галстуком и бескозыркой с лентами. Это было прекрасно. Я был по-настоящему счастлив. Мой отец остался с пятью детьми младше 11 лет, без всякой сторонней помощи. Днем он был занят в лавке, а по вечерам готовил и присматривал за Мойшеле. Пейсах наступил через 30 дней после Пурима, и отец делал все, чтобы подготовиться к празднику самостоятельно. На Оседаре, за столом, были лишь он и мы, дети, впервые без мамы. На следующий день отец вернулся из Шул, синагоги, усталым. Был прекрасный день, мы втроем играли на улице. Он попросил нас с сестрой присмотреть за Мойшели и пошел вздремнуть. Подгузник Мойшели наполнился, но Ханели и я не знали, что делать чего можно ожидать от шестилетней девочки и четырехлетнего мальчика. Мимо проходила соседка. Она увидела, что происходит, накормила малыша и поменяла грязный подгузник, а затем пошла к бабушке и рассказала об этом. Явилась бабиша и застала нас во дворе. — Я забираю маленького, теперь он будет жить со мной, — заявила она. У моей сестры хватило Сехеля, ума, сказать «Зачем ты это делаешь?» Папа, собираясь поспать, велел нам присмотреть за ребенком. Он проснется и обнаружит, что можешь или нет. Я пойду скажу ему. Бабушка ответила «Не буди его, не говори ему ничего». Она схватила малыша и ушла. Мы знали, что отец и бабиша не любят друг друга. Но для меня и моей сестры она оставалась нашей бабушкой частью нашей семьи. Отец не велел нам ходить к ней, но мы все-таки иногда заглядывали к ней без его ведома. Когда отец проснулся, мы рассказали ему, что произошло. Он принялся кричать, изливая на нас всю боль своего разбитого сердца, а потом послал нас забрать брата. — Бабиша, верни нам малыша, отец нас убьет! — просили мы ее. На что она отвечала. — Он не убьет вас. Он будет счастлив, что кто-то присматривает за маленьким. Ребенку лучше остаться со мной и точка. Скажите ему, чтобы больше вас не присылал. Если захочет прийти сам, то получит, что ему причитается. Нечего ложиться спать, оставляя детей присматривать за маленьким. Мы передали отцу бабушкины слова, и на этом все закончилось. Мойшеле остался с ней. То, что брата забрали не казалось мне таким уж плохим вариантом, и сестра была со мной согласна. Мы понимали, что еще слишком малы, и мальчик получит лучший уход у бабушки и тети Перлы, которая была еще не замужем и жила с матерью. До этого мы с сестрой должны были ухаживать за малышом целый день, пока отец был занят в лавке. Позже, когда Мойшале научился чуть лучше ходить и говорить, Бабиша посылала его каждое утро к нашему дому с льняным мешком на шее, за булочками. Он объявлял «Я пришел сюда за булочками, вы должны дать мне булочек». Отец клал булочки в мешок и Мойшелли убегал на улицу, где его ждала бабушка. Так у него появилась хоть какая-то возможность повидаться с семьей. Через несколько месяцев, летом 1924 года, Друзья отца уговорили его послать Мейлиха и Ицеле учиться в Ешиву, религиозное учебное заведение, где еврейские юноши изучали Тору, расположенную в городе Шедлиц. Они сказали, что одинокому мужчине слишком тяжело ухаживать за таким количеством детей, а школа это ненадолго, всего лишь на время. В нашем доме все было так, всего лишь на время. Ицели было 11 лет, он ходил в третий класс в государственной школе. в свои девять, был второклассником. Большинство религиозных людей, особенно хасиды, предпочитали не отдавать своих детей в гуйские нееврейские школы. Мой отец считал, что в дополнение к еврейскому образованию хорошо было бы иметь и светское. «А теперь мои братья должны были поехать в далекий город». И получать только строгое религиозное образование в известной ешиве. Они плакали. Они жили в ешиве, как в приюте, и бесплатно питались за счет благотворителей. Спали в бейс-медрише, комнате для занятий. Так жили все бедные ешиботники. Спустя некоторое время все меньше семей стали жертвовать еду, И братьям приходилось добывать пропитание самим, хотя денег у них не было. и, и Мелех приезжали домой на большие осенние праздники. Роша-шана, Йом-Кипур и Суккес. И иногда весной, на пейсах. Вот и все, всего дважды в год. Я со слезами на глазах слушал рассказы о тяготах жизни в ешиве. В три года, когда моя мать еще была жива, я начал ходить в Хидер, изучать иврит и тору. Слово «Хидер» в дословном переводе означает «комната». Это было в точности так. Занятия проходили в большой кухне-столовой в квартире учителя. Во время занятий его жена присматривала за малышами, ползавшими по полу, а их младенец спал в колыбельке. Когда отец впервые повел меня на эти уроки, я перепугался до смерти. Старшие братья рассказывали мне, как учителя принуждают учиться и бьют учеников за любой проступок. Отец никогда не спрашивал, не страшно ли мне, а я боялся пожаловаться ему. Такие вещи было не принято обсуждать со взрослыми. Отец был счастлив, что я начинаю учебу. В первый день он раздал конфеты всем детям в классе. Учитель был строгим. Вскоре я познакомился с его плеткой. У нее деревянная ручка, а полоски кожи были такими длинными, что доставали до ученика, сидевшего за противоположным концом стола. Однако, как правило, наш педагог промахивался. Может быть, это получалось у него непреднамеренно, но я не помню ни одного случая, чтобы он по-настоящему ударил меня или кого-то еще этой плеткой. Сперва нам надо было выучить наизусть шма самую известную еврейскую молитву, чтобы мы могли молиться. Когда у какой-нибудь женщины рождался ребенок, приводили наш класс трех-четырех леток, чтобы мы пропели шма матери и младенцу. Считалось, что это приносит удачу и защищает дом от демонов. Мы любили эту церемонию, так как после нее нам раздавали конфеты. Также мы учили еврейские буквы и знаки огласовки. У нас в ходу была песня ойфон припечик», в которой поется об изучении олев бейса переводится она так в очаге горит огонь в комнате тепло рыбы учит маленьких детей олев бейсу смотрите детки запоминайте мои дорогие повторим выученное здесь повторим снова и снова комец олев о учитесь не бойтесь начинать всегда трудно Счастлив лишь тот, кто учил Тору, что еще нужно человеку. Когда вы вырастите, дети, вы сами поймете, сколько слез в этих буквах, сколько рыданий. Когда вы в изгнании, когда вы в беде, черпайте силы из этих букв, посмотрите на них. Если шел дождь или было холодно, некоторые родители приводили детей попозже или разрешали им остаться дома. Матери заботились о своих малышах, ласкали, утешали. После маминой смерти я лишился этого тепла и считал других детей избалованными. В пять лет мы могли читать на иврите и перешли в следующий класс с другим раввином. Мне он нравился. Он учил нас читать и комментировать хумаж, пятикнижие Моисеева. Мне особенно нравилась его жена, Ребецин. Она отдавала мне еду, оставленную другими учениками. Поначалу я отказывался, но она была очень деликатна и не делала этого на глазах у других. Она относилась ко мне с Рахмунес сочувствием, потому что у меня не было матери. К этому времени я носил пейсы, пряди на висках, свисавшие ниже щек, черный длинный хасидский лапсердак и маленькую круглую шляпу. Мне нравилось одеваться, как маленький иудей. Я постепенно становился меньшим, мужчиной. Не всех малышей одевали так. Среди евреев нашего городка были и не хасиды, но все дети ходили в одни и те же хидеры. Даже нерелигиозные родители хотели, чтобы в ранние годы их сыновья получили еврейское образование. Я был лучшим учеником в классе, и Равин разучил со мной речь в честь богатого мальчика из Хидера, чья семья владела конфетной фабрикой. Я отлично справился с задачей, но убежал, едва закончив выступать. Наверное, меня искали и ожидали, что я останусь на торжественный обед. Ой, как я злился на себя. Они накрыли отличный стол, и я должен был бы сидеть за ним. Мне было всего пять лет. В любом случае, благодаря этой речи, Я прославился на весь кожнец. Присутствовавшие на том празднике приглашали меня в свои магазины продекламировать эту речь. Сначала я считал, что мне оказывают честь, но потом стал умнее и начал просить пять грошей за выступление. Так у меня появились деньги на конфеты. Позже я повысил расценки и имел неплохой заработок. Моему отцу приходилось вести бизнес... Быть нам и отцом, и матерью, готовить и вести хозяйство. Это был слишком тяжкий груз. Примерно через год после смерти матери, перед Пейсахом 1925 года, он внезапно занемок. Болезнь переросла в воспаление легких, и отец начал кашлять кровью. В тот период с ним жили только Ханали и я. Мелих и Ицели были далеко, в Ешиве, в Шедлице. мойше все еще был с бабушкой. Мы с сестрой очень испугались, что отец умрет. Мы станем Юсимим, сиротами. У нас почти никого не останется. Что будет с нами? Слава Богу, у нас есть бабушка. В пятилетнем возрасте я уже рассуждал, как взрослый. Нам помогали друзья отца. Они всегда приносили что-нибудь поесть. Бабушка хотела, чтобы ли и я перебрались к ней, но мы отказались. Ты помнишь, как он переживал, когда ты забрала Мойшеля? Если ты заберешь и нас, он точно умрет, а мы не можем этого допустить. Она поняла нас, но пальцем не пошевелила, чтобы помочь отцу. Они на самом деле были бройгис, непримиримыми врагами. У нас не было доктора. Вернее, не было денег на доктора. У моего отца был добрый друг Эзра Розен, принимавший в нем участие. Он даже нанял фельдшера, чтобы тот ухаживал за отцом. Фельдшерами называли целителей, которым в нашем городке обращались с большей частью медицинских проблем. Они не были настоящими врачами, но знали все народные средства. Отец болел несколько недель. Бабушка вновь пришла, чтобы забрать нас, но получила отказ. Переговорщиком выступала Ханале. Она понимала больше, чем я. Слава богу, отец поправился. Для нас это было чудо. После этого друзья стали регулярно готовить для нас еду, не допуская больше отца до кухни. Моей обязанностью было ежедневно забирать горячую пищу от них. Однажды... Я уронил горшок и разлил его содержимое. Соседи заметили это и сказали, «Не горюй, иди сюда, мы дадим тебе еще. Не говори отцу, что ты все расплескал». Жизнь была трудной. Все приятели убеждали отца, что ему следует снова жениться. Отец женился во второй раз в 1926 году на женщине, которую, как и мою мать, звали Малка. Мне было шесть или семь лет, я видел ее до того, как они поженились. Отец оставил нас с Ханнелли в лавке и пошел повидаться с ней в дом одного из соседей. Этот сосед был добрым другом отца, а моя будущая мачеха была близко знакома с Перлой, младшей сестрой моей матери. Маму она тоже знала. Я был сообразительный маленький Мамзеру. Озорник. В моей голове быстро созрел план, и я немедленно поделился им с сестрой. Если я сейчас приду к ним и попрошу у отца денег, чтобы купить Хали Мит Ягдас, он даст мне их, потому что ему будет неловко перед этой женщиной. Хали Мит Ягдас это большой треугольный пирог с начинкой из черники он был очень вкусным и стоил 10 грошей. Никогда не забуду, как я явился тогда к соседу, жившему через четыре дома от нас. Его жена сказала мне, что отец в комнате наверху. Они с Малкой пили чай. Мой отец представил ее. Это госпожа Вильчик. Я подошел и поздоровался с ней за руку. Папа велел мне поцеловать ее, и я поцеловал ее руку. Он учил нас так делать, когда мы знакомились с родственницами. Малка была очень открытой, спросила, как меня зовут, и рассказала, что ее любимого покойного брата тоже звали Хиль. Отец спросил, а ты хочешь, чтобы эта женщина стала твоей матерью? Я ответил, конечно, это было бы здорово. Затем он поинтересовался, зачем я сюда пришел. В лавку пришел клиент, я нужен? «Нет, я просто подумал, что, может быть, ты мог бы дать мне десять грошей на Халимит Ягдас». Отступать ему было некуда. «Хорошо, но придется немного подождать». Тут она открыла свой кошелек и дала мне 50 грошей. Для меня это была солидная сумма. Отец велел мне принести назад сдачу, но она воспротивилась. «Нет-нет, покупай на все деньги». Мне она понравилась. И это было взаимно. На прощание я вновь поцеловал будущей мачехе руку и побежал рассказывать сестре о своих достижениях. Позже отец спросил меня, что я думаю. «Татеша», то есть папочка, ответил я. «Она будет хорошей мамешей», то есть мамочкой. Сестре все это не нравилось. Она поинтересовалась, чему ты так рад, это не твоя мать. Я ответил, да, это так, но нам нужна мать, правда? Давай радоваться тому, что отец хочет, чтобы она у нас была. Когда они поженились, отец велел нам называть его новую супругу Мамешей. Ханали, Мойшили и я согласились, но двое моих старших братьев не хотели этого делать. Она сказала, что можно говорить мимо Мачеха, но им и это не понравилось. Они бы называли ее мимо. Мы — мамеши, и получалось бы путаница. Так что они предпочитали обращаться к ней просто по имени. Отцу было примерно 38. Она была на несколько лет моложе его, у нее это тоже был второй брак. Малка была замужем за местным жителем, который заболел и умер. Они были бездетными, и с отцом у них детей тоже не родилось. Это было хорошо, ему не хотелось заводить еще детей. Примерно в это время отец заказал сапожнику для меня пару ботинок. Может быть, к их свадьбе. Тогда обувь не покупали в готовом виде в магазине. Нужно было идти к сапожнику и делать ее на заказ. Это было дорого, и в бедной семье приобретение ботинок становилось большим событием. Они оказались мне малы, но отец уже заплатил за них, так что пришлось мучиться и носить, пока они не развалились. Но отцу я ничего не сказал об этих неудобствах. Мы все так и жили в одной комнате на задах лавки. Помещение было разделено дощатыми перегородками, не достававшими до потолка. Кровати взрослых занимали половину комнаты, так что они могли рассчитывать на некоторое уединение. Наши кровати были на другой половине. Предполагалось, что это временное жилище на период войны, но временное. Оказалось постоянным. Мойшелли серьезно заболел через несколько месяцев после свадьбы отца. У него воспалилось горло, образовались нарывы, грозившие летальным исходом, так называемая «грибковая болезнь». Нужно было ехать в больницу в Радами. Мои бабушка и мачеха упросили водителя автобуса отвезти их туда немедленно. Малка сохранила хорошие отношения с бабушкой, она продолжала дружить с моей тетей Перлой. В этом смысле ее брак с моим отцом ничего не изменил. Когда мой Мойшелли выздоровел, и они вернулись в кожнец, мачеха поговорила с бабушкой и теткой и забрала брата к нам. цели и Мелих приехали домой на Пейсах после свадьбы отца. Кажется, это был 1928 год. Они учились в Ешиве три года и ненавидели ее. и изубрил и штудировал религиозные тексты. Он делал это вынужденно, а не потому что верил. Во время Сидера он плакал. «Татеша, хватит, я туда не вернусь!» Но отец и слышать не желал об этом. Он хотел, чтобы его сыновья стали знатоками Торы, Талмидий Хохомим. Его единственной целью в жизни было воспитать детей В еврейской традиции. Мои старшие братья отправились за помощью к бабушке. Она поддержала их и сказала, что им стоит остаться в кожнице и учиться какой-нибудь профессии. «Вы будете зарабатывать собственные деньги, и отец не будет указывать вам, что делать». Она отдала их учиться ремеслу гемашмахера, раскройщика кож для обуви. Когда отец узнал об этом он от ярости чуть не выпрыгнул из собственной кожи. Тут вмешалась наша приемная мать: Михаил, я не советую тебе посылать их обратно в ешиву. они не заслуживают жизни попрошая к прихлебателей при чужом столе. Это не пойдет им на пользу. И они действительно не вернулись в ненавистную школу. Малка была добра и имела рахмунес к нам детям. Когда братья вернулись оттуда, их одежды и головы кишели в вшами. Все было страшно грязным. Она позаботилась о них и привела их вещи в порядок. Мы любили ее за это. Большинство евреев нашего городка были либо сапожниками, либо раскройщиками кож. Именно это ремесло выбрали мои братья, и хотя оно считалось более эйделе благородным, чем сапожное дело, Отец это воспринимал как шонда — позор, неудачу. Так или иначе, нужно было зарабатывать злоты. Нам не хватало на еду. Иногда приходилось ждать до четырех дня, пока отец заработает в часовой лавке достаточно денег, чтобы купить одну буханку хлеба на весь день. Первые несколько месяцев братья работали бесплатно, поскольку только учились ремеслу. Сообразительный Мейлих быстро стал хорошим раскройщиком. Он научился вырезать детали так, чтобы экономить кожу, и прошивать верхнюю часть ботинок на швейной машинке. Было начало 1930-х, и в Европе, особенно в Польше, царила ужасная экономическая депрессия. Обувь продавалась в кредит, и хозяин не мог заплатить жалование, пока заказчик полностью не отдаст долг. Когда наниматель задолжал Мелиху больше шестисот злотых, тот, наконец, принял разумное решение и бросил эту работу. Хозяин пришел жаловаться отцу, что брат не ходит на работу, но получил отпор. «Убирайся, Ганев, вор! Лучше заплати ему, не то я подам на тебя в суд!» — ответил отец. Мелих так никогда и не увидел этих денег. Никто в суд, конечно, не пошел. Моя приемная мать была доброй, милой, да еще и красивой. Она нашла общий язык со всеми детьми, кроме моей сестры. Ханали не хотела жить с мачехой и всегда искала способ сделать ей назло. Две женщины в доме. Вы знаете, как это бывает. Впрочем, Ханале пришлось приспособиться к имеющимся обстоятельствам. Все изменилось к худшему, когда заболела мать нашей Малки жившая в другом городе под названием Цозмер. У нее что-то случилось с глазами. Она стала видеть хуже и хуже, но не хотела бросать свою лавочку. В первый раз, когда наша приемная мать поехала ей помогать, она пробыла там неделю, пока пожилой женщине не стало лучше. В следующий раз Малка провела там две недели. Потом пропадала на месяцы, а однажды уехала на полгода. Каждый раз, когда она возвращалась домой, мать присылала письмо или телеграмму, сообщая, что случилась еще какая-то беда, хотя это было неправдой. Но мачеха собирала чемодан и мчалась в цазмер. Так что у отца опять не оказалось жены, а у нас матери. Хозяйничать в доме пришлось сестре, однако это бремя было слишком тяжелым для девочки. Она чувствовала себя несчастной, но готовила еду и делала все по дому. Иногда я тоже готовил, и Мойшеле тоже. Это продолжалось несколько лет. Сначала Малка приезжала домой на праздники, но со временем почти перестала у нас появляться. Думаю, все было бы иначе, будь мы ее родными детьми. Однажды она взяла меня и Мойшеле с собой в цазмер. Малка хотела, чтобы вся семья переехала туда. Она сказала отцу, что он не сможет наладить нормальную жизнь в кожнице. Созмер был богаче, и население больше. Отец мог бы открыть ювелирную лавку, у него появилась бы возможность хорошо заработать. Мне идея показалась привлекательной, но папа заупрямился. Он испугался, не хотел попасть в зависимость от своей тещи, которая все время его критиковала. Мачеха во время ссор с отцом каждый раз осыпала его упреками, повторяя их за своей матерью. Мы слышали все это. От такой жизни отец впал в уныние. Он потерял волю, стремление что-то изменить. Папа всегда был готов выручить любого в городе, но не мог помочь самому себе. Тогда нам было не невдомек, но теперь я понимаю, почему Малка так подолгу отсутствовала. Она была симпатичной молодой женщиной из очень хорошей семьи. У ее матери был дом с лавкой. А у нас она была вынуждена тесниться в одной комнате с мужем и пятью детьми, в голоде и бедности. В итоге они приняли наилучшее решение из всех возможных на тот момент. Супруги по-прежнему уважали и любили друг друга, и писали письма друг другу каждый день, каждый день. Однако папа не переезжал в Цезмер, а Малка редко бывала дома. Я пошел в общественную школу для мальчиков в 1927 году. Занятия шли с восьми утра до часа дня. Потом мы шли в Хидер и занимались до восьми вечера. Туда мы ходили круглый год, даже летом, когда в общественной школе были каникулы. В Хидере я учил талмут с комментариями. Это были трудные тексты. Дома я весь вечер читал заданные главы снова и снова, готовясь к следующему дню. Я уже год отучился в Хидере, когда пошел в первый класс школы. Как большинство еврейских детей, я говорил по-польски с акцентом, потому что дома мы... Общались только на идише. Нормально говорить по-польски я научился только в пятом или шестом классе. В вестибюле школы висел большой крест, как будто это был вход в церковь. День начинался с переклички. Затем все вставали и произносили католическую молитву по-польски. Школьная администрация и власти требовали, чтобы еврейские дети тоже произносили ее. Родители иудеи противились этому, и в итоге учителя разрешили нам стоять молча или говорить «Благословен будь Боже» вместо «Благословен будь Иисус Христос». При этом нам не позволяли носить шляпу или ермулки, как предписывает еврейский закон. Нужно было вставать во время христианской молитвы и сидеть в классе с непокрытой головой. Такие были правила в школе. Между уроками были перемены. Гойские дети никогда не играли с нами и никогда не считали нас равными. Евреи собирались в углу и общались только друг с другом. Поляки обзывали нас гадскими словами и при любой возможности лупили нас даже на глазах у учителей. Они не травили какого-то отдельного еврейского мальчика, а нападали на любого, кто попадался под руку. Я несколько раз побил польских мальчишек. Не такими уж они были и сильными. Но часто приходилось покорно сносить побои, не пытаясь дать сдачи. Если еврейский мальчик подрался с мальчиком-христианином, учителя всегда вставали на сторону последнего. В школе было неписанное правило. В драке всегда виноват ученик-еврей. Конечно, некоторые польские дети были не так враждебно настроены. И мы общались с ними, но при этом все равно каждый продолжал принадлежать к своей группе. Наши родители ожидали, что мы станем хорошими хасидами. В отличие от других детей, мы не играли в спортивные игры. Непозволительно тратить время на то, чтобы гонять мяч, когда положено сидеть за столом и учить Тору. В этом весь смысл. Такова традиция. Я сетовал на нее видя, как другие дети резвятся. Но, разумеется, не жаловался. Если бы я сказал отцу, что хочу пойти на улицу поиграть, он бы решил, что я сошел с ума. На уроки под названием «Гимнастика» мы играли в футбол или гандбол, польские мальчишки шпыняли нас и били мечом. Если учителя видели, что еврейская команда очевидно выигрывает, игра прерывалась. В классе мы не были обязаны сидеть отдельно от поляков, но обычно евреи по умолчанию размещались на задних рядах. Попадались доброжелательные учителя, но большинство из них все же были антисемитами. Например, если речь шла о каком-нибудь отрицательном персонаже, его сравнивали с евреем. Преподаватель труда, учивший нас обращаться со столярными инструментами, объяснял классу, что ручка его рубанка — им пользуется для строгания досок — напоминает еврейский нос. Евреи составляли добрых 40, а то и 50% класса, но мы все равно чувствовали себя изгоями. Суббота была обычным учебным днем, но еврейские дети не ходили в школу, потому что у нас был шаббос или Шабат. При этом мы должны были выучить весь субботний материал и ответить по нему в понедельник. Когда мы жаловались, что поставлены в неравные по сравнению с другими учениками условия, нам отвечали «Ничего не знаю, надо приходить в субботу». Польский мальчик по имени Каши Сиколовский жил совсем рядом со мной. Он был хорошим товарищем. Его семья держала питейное заведение. Иногда он приходил ко мне домой, и мы вместе делали уроки. И он всегда давал мне читать то, что записывал на субботних уроках. Отец угощал его конфетами в благодарность за помощь. Каша делал бы это и без всяких конфет, но его тетрадки нужны были мне каждую неделю, так что вполне справедливо, что он за это что-то получал.